Глава тридцать девятая. Финита ля комедия. Замолкли ангельские трубы, немодствует дневная ночь. Верни мне жизнь хоть смех без беззубый, чтоб в тишине не изнемочь. Александр Блок. Когда я прозревал впервые. Они снова сидели в уютном заведении доброго старого Митрича. Старый, конечно, в смысле иносказательно стилистическом, а не возрастном. Митрич мужчина в самом соку и еще ого-го. Он встретил их так, словно они вернулись из кругосветного путешествия. Они обнялись, и Митрич, будучи человеком сентиментальным, даже прослезился. Спросил, придет ли майор Мельник, и Добродеев сказал, что они приглашали, но он отказался. Занят, мол, дел не в проворот. «Нет-нет, никаких убийств», — ответил он на обеспокоенный взгляд Митрича. «Так, рутина, мелкая бытовуха». Он прикатился со своей дребезжащей тележкой. «Митрич», — сказал однажды Добродеев, — «давай мы тебе скинемся на новую. Уж очень она у тебя визгливая, аж мороз по коже. На день рождения хочешь "Не, «Э, — сказал Митрич, — «я к ней привык. Еще послужит и вроде как традиция. Мне бы лучше ваши новые фотки в галерею». «Само собой», — пообещал Добродеев. «Галерея Митрича, тележка Митрича, бар Тутси Митрича». Метрич немного сноб, любит всяких знаменитостей своих и заезжих, собирает фотки с автографами, у него их целая стенка, посетители называют ее галереей. Там у него футболисты, артисты, индийские йоги, мисс города и области, победители и лауреаты всяких конкурсов, выставок и дней города. Монах и Добродеев вместе с Митричем и по отдельности на почетном месте в первом ряду. В обнимку с широкими улыбками на плече Митрича полотенце, без которого трудно его себе представить. «Ребята, это правда, что бражник арестован?» – взволнованно спросил Митрич. «Это проклятое дело никогда не закончится!» «Задержан Митрич!» сказал Добродеев. «Пока только задержан. Всплыли новые обстоятельства», он значительно кашлянул, «к выявлению которых мы с Олегом имеем самое непосредственное отношение». «Так я и знал!» воскликнул Митрич. «Куда же они без вас? Значит, правда, что он убил супругу?» «Правда, Митрич. Он утверждает, что это получилось случайно, во время ссоры. Он ее толкнул, она упала и ударилась головой. «Говорят, он нанял Рыдаева, Паша его отобьет, а он признался, и секретарша, получается, ни при чем?» «Признался. Она ни при чем. А что говорит мамочка?» «Она с самого начала не верила, что всех убила секретарша. Не верю, говорит, что обошлось без мужа. Жену всегда убивает муж. И наоборот, классика жанра». «Твоя мамочка мудрая женщина», — сказал Добродеев. Теперь можно ставить точку. Больше никаких сюрпризов. Один черный монах остался. Говорят, исчез. Давно его не видели. Мамочка и ее подружка считают, что это ангел смерти. Пришел забрать невинные души. Может, он простудился? — сказал монах. Это были первые его слова за все время. Выглядел он неважно, даже похудел. А борода поникла и казалась не такой рыжей. «Мне принесли кучу его фоток. Вон, в галерее!» Дмитриевич махнул рукой в сторону стены с фотографиями. Иван Денисенко подогнал. «Не, ребята-айтишники подарили. Собрали по сайтам. Приходят каждую субботу. Вроде как клуб тут у них. У них есть собственный бар Тринити, но они протоптали дорожку сюда. Интересные фотки. Невозможно оторваться. Сразу видно, что не человек, а дух. Под одеждой ничего нет. Пустота! «А ноги?» — спросил Добродеев. «Одна видимость, обман зрения, ни лица, ни туловища, ничего. Они тоже говорят, что дух, все в городе знают». «Мы с Олегом чуть его не поймали, бегали полдня, а он то тут, то там, причем в одно время». «Я же говорю, дух!» — они помолчали. «Вам как всегда?» — спросил Митрич. «Отдыхайте, ребята, я мигом». Монах встал. и пошел к галерее нашел снимки и стал рассматривать через минуту к нему присоединился добродеев и сказал хорошие фотки какая то потусторонность запредельность особенно это смотри сидит почти сложился пополам так и чувствуется что внутри пустота лицо закрыто кладуком руки спрятаны в рукавах верви до земли и сутана сукно грубое старинное Мы не могли его поймать, христофорович потому что это нематериальное тело. Напрасно ты не хочешь в Ильинские пещеры. Там под землей возникает такое же чувство. Ты яственно чувствуешь чье-то присутствие. Сквознячок в затылке и шепот прямо в уши. Но слов не разобрать. Некоторые падают в обморок, приходится выносить и отпаивать водой. Святой. Вот только не надо ерничать. Там побывали тысячи людей и все чувствовали. Порыв ветра, шепот, шаги, тени мелькают. А этот, Добродеев кивнул на фотографии, исчез и больше не появится. Это было знамение, вестник, прав Митрич. А может, это тот из пещеры? Должен же он выходить хоть изредка. Есть вещи, над которыми нельзя смеяться, укоризненно сказал Добродеев. Они выше нашего понимания, Лео. А вот тут у него видна рука. — Где? — Добродеев наклонился над снимком. — Вот тут. Обрати внимание на средний палец. Перстень, знакомый. Или мне кажется? — Что это? Дьявол никак. Дать лупу. Добродеев наклонился еще ниже, засопев от усилия, присмотрелся. Он оставался в такой позе долгую минуту. Монах молча наблюдал. Наконец журналист разогнулся, лицо его было страшно, и рявкнул, потрясая кулаками. «Виталька Вербицкий! Скотина! Убью! Получишь ты теперь у меня рекламу! Фиг тебе! Театр устроил! Всех одурачил!» «Насколько я помню, он всегда любил валять дурака», — сказал монах. «Если мне не изменяет память, однажды он изображал Нерона в красной тоге и золотом венке». Или Цезаря. Было дело? А когда спектакль сняли за порнографию, выкрасился с синей краской и стал в пикет перед отделом культуры. Все бегали смотреть. «Ах ты фигляр, чертов! И главное, весь город купился! Я! Я купился! Но погоди, клоун! Старик Добродеев тебе устроит театр!» Он повернулся к монаху. «Вот скажи, нахрен!» «Должно быть, ставит пьесу из монастырской жизни». Кстати, на рауте в английском клубе он обещал поставить всех на уши. А знаешь, что поразило меня больше всего? То, что он ходил босиком. Видимо, для достоверности. Это заслуживает уважения. Я бы так не смог. И ты бы не смог. Его необходимо сводить в пещеры, чтобы он проникся духом. Кому, как не тебе, Лео. «Но сначала я его убью!» «Которого из них?» «В каком смысле, которого?» Если черного монаха видели в одно и то же время в разных местах, то напрашивается мысль, что их было несколько. Похоже, в спектакле принимал участие весь мужской состав молодежного. Кого убивать будешь? «А я-то думал, мы друзья!» Горько произнес Добродеев. «Я ему теперь руки не подам!» Мы столкнулись с ним пару недель назад, забежали в шарлотку, взяли по кофейку. Как жизнь, работа, то все. Я поделился творческими планами, сказал, что собираюсь взять интервью у черного монаха. «Лео, зная тебя, могу смело предположить, ты похвастался, что интервью с черным монахом у тебя в кармане. Было?» «Почему сразу в кармане? Ведь это правда, мы его чуть не поймали?» «А Виталя что?» «Сказал, что с удовольствием почитает, если можно, экземплярчик с автографом. Но ну, не сволочь, еще издевается!» Монах ухмыльнулся. «Мы вставим ему фитиля, Лео. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен». «Как?» «Придумаем что-нибудь. Шутить так шутить». «Все в порядке?» Спросил Митрич, подъехав со своей тележкой, которая дребезжала больше обычного. «Прекрасные фотки». — сказал монах, наступая на ногу Добродеева. — К тебе будут ходить экскурсии, Митрич. Черный монах станет городской легендой. Уже стал. Прекрасная экспозиция. — Да ладно вам! — смутился Митрич. — Мне самому нравится. Садитесь, я тут вам всего понемножку и пиво. — За непознанное в нашей жизни! — сказал монах, поднимая бокал. — Митрич, ты тоже. — Я же на работе! ладно чуть чуть за непознанное они выпили кстати лео с тебя коньяк вспомнил монах помнишь мы спорили насчет черного монаха бражник сидел на лавочке во дворе андрея он так и не привык называть его сыном даже мысленно слово было непривычное для слуха и на вкус не мог хотя не сомневался, что в письме «Правда» и Андрей действительно его сын. Он называл его «Мальчик». Мальчик – сын его, бражника, и Лены. Много лет назад Галина сообщила ему, Лена беременна. Закатила скандал, кричала, что он должен. «Я никому ничего не должен», – сказал он. Кажется, сказал. Он не воспринимал ее, не позволял Лене дружить с этой. Оказывается, дружба продолжалась, и Эта посмела прийти к нему и выставлять требования. Вдвоем придумали. Он помнил ее лицо, некрасивое, в веснушках большой рот. «Запомни, ты можешь только просить, а не требовать», — сказал он тогда, кажется. А через несколько дней уехал. Он смотрел на темные окна и спрашивал себя, что он собирается делать. Ответа у него не было. Он сказал себе, что дождется, когда мальчик вернется, а потом посмотрим. Он представил, как звонит в дверь. Андрей открывает, смотрит с недоумением. Он узнает его. Не может не узнать. Узнает и вспомнит, как они чуть не подрались. И он, бражник, схватил его за кисти рук и сжал так крепко, что он вскрикнул. Он знает, что Лиза, лялька, погибла из-за него, бражника. Сначала увел, а потом убил. Если он сразу на него не кинется, а спросит, что ему нужно, бражник скажет, им нужно поговорить. Он ставил себя на место этого парня и спрашивал, а он, бражник, согласился бы разговаривать с виновником всех своих несчастий. Допустим, Андрей его впустит, они усядутся друг против друга, и мальчик спросит, что вам нужно. Будет смотреть враждебно, выжидающе, а он ответит, «Здравствуй, сынок, я твой настоящий папа». Или, как сейчас говорят, биологический. Я твой биологический папа, сынок. Обнимемся? Он так задумался, что пропустил момент появления на сцене трех молодых людей. Двух парней и девушки. Они остановились у подъезда под фонарем, и Бражник узнал в одном из них Андрея. Он почувствовал облегчение. Сын не один, встреча переносится. Со странным чувством он прислушивался к ним, пытаясь узнать голос сына. Длинный тощий парень, дружок Андрея, что-то громко рассказывал, размахивая руками. Андрей слушал и кивал, иногда вставляя слово. Девушка зевала, закрывая рот ладошкой. Бражник слышал их голоса, но слов, как не силился, разобрать не мог. Он наблюдал за ними со странным чувством. Вон там стоит его сын. Взрослый мальчик, умница и прекрасный специалист, которого ценят, как сказала Галина. А он ничего о нем не знает, не знал до сих пор. Он его бросил и ни разу за всю жизнь не вспомнил. Ни разу! А мальчик рос, ходил в школу, учился в институте, влюбился в девочку. И тут возвращается его биологический папа и отбивает у него девочку. А еще до его рождения он бросил маму, сбежал. Галина Кремень терпеть его не может, но не сказала Андрею ни слова о папаше, а ведь могла выдать ему ту еще характеристику. Не хочет расстраивать мальчика, надеется, что он, бражник, испарится без следа и жизнь вернется в наезженную колею. Мудрая женщина. А если не испарится? Что ж, дело Андрея прощать или не прощать беглого папку, она вмешиваться не станет. Он видел, как долговязый приобнял Андрея и потрепал по спине, а девушка привстала на цыпочки и клюнула его в щеку. Прощаются. Похоже, теперь его выход. Те двое ушли. Андрей скрылся в подъезде. Спустя пару минут в его окнах вспыхнул свет, и бражник поднялся со скамейки, почувствовав, как затекла спина. Бражник позвонил Галине и сказал, что уезжает. Навсегда. Засиделся, пора. Дело закрыто, обвинения с него сняты. Звонит попрощаться. Не поминайте лихом, как говорят. «Спасибо тебе за сына», — сказал он. «Он знает про тебя?» — спросила она, помолчав, переваривая его слова. «Нет». Его нет было жестким, не оставляющим места для разночтений. Думаю, так будет лучше. Она всхлипнула. Пауза затягивалась, и бражник понял. Она не знает, что сказать. присматривая за ним. Свои координаты вышлю, как только устроюсь. На всякий случай. Да — Да-да, конечно. Я его не брошу, не беспокойся. — заторопилась она, и в голосе ее слышалось облегчение. — Спасибо тебе, Витя. Желаю счастья. Мне жаль, что так получилось. Но жизнь продолжается, правда? Если захочешь, напиши. Я отвечу. Спасибо. Вот и все. Завтра он занесет им цветы постоит, вспоминая и прося прощения, а послезавтра? Послезавтра его здесь уже не будет. Он переступит, отряхнет прах с подошв и пойдет дальше, как всегда. Конец книги. Текст читал Сергей Митяев.